Глава двадцать Дарвус. Отвратительная планета, заявил капитан, как только я встретил его на соседней улице, куда он подъехал на такси. И почему ты в шлеме? Что за маскарад? После своего прокола с Катоном Блаком я решил не расставаться со своей эффектной маскировкой. Да и было, откровенно говоря, опасение, что разговор все-таки перехватили, и вместо Дарвуса приедет кто-то другой. К счастью, все прошло так, как надо, да и ждать капитана пришлось всего пару часов, а то я поначалу опасался, что он сейчас застрял в какой-то дальней системе. Но нет, Дарвус как раз обрабатывал астероидный пояс одной из соседних звезд с длинным числовым наименованием, когда я уговорил его поработать на меня. В голове сразу же всплыли воспоминания о нашем первом знакомстве – когда он забирал меня отсюда в грузовом отсеке одноместного бота. Тогда он ничего подобного про мою родную планету не заявлял. Интересно, с чем это может быть связано? «Не соглашусь, Вели Дарвус», — мягко возразил я. «Планета вполне хорошая, а шлем на мне для того, чтобы вы меня, случай что, не выдали». «Ты же мне со своего номера писал», — удивился капитан. «Если вляпаешься в темные делишки, я молчать не стану. Все, что знаю, расскажу». Вот он вроде бы и дерзит, но делает это с таким уважением, что не подкопаешься. «Вот и удалите его, чтобы не было искушения. Я все равно хотел поднять этот вопрос, а тут разговор сам собой повернул в нужную сторону». «Шутник?» — капитан довольно осклабился, а потом расхохотался. «Планета хорошая, но ты ходишь в шлеме». А меня просишь удалить твой номер? Ха-ха-ха, кто -ха -ха. то я смотрю, ты прямо-таки стремишься здесь остаться. А меня, видимо, просто для задушевных бесед нанял. И опять, несмотря на ехидный тон, капитан вытащил свой телефон и удалил мой контакт, а также связанную с ним историю переписки. Вот и хорошо. Надеюсь, для вас не было проблемой прибыть без команды. Я решил сменить тему и заодно уточнить интересовавший меня вопрос. Еще на уровне договоренности я поставил условия, чтобы Дарвус прилетел один, и он, на удивление, быстро согласился. «Я его выгнал», — сварливо ответил Дарвус, явно вспомнив своего гнусавого помощника за перебранкой, с которым я лично наблюдал пару петель назад. «Тоже мне команда. Старый чемодан, который только ныл по каждому поводу». Не захотел брать отгул за свой счет, пришлось расстаться. И верно, конфликт капитана с его единственным помощником не таил в себе никаких неожиданностей. Все дело было в финансах, как и в прошлый раз. А сейчас я в этом еще раз убедился. Учитывая, что единственный подчиненный Дарвуса на Ивека явно считал каждую копейку, скорее всего, несколько дней без возможности заработать хотя бы пару кредитов, опять его довели. «А капитан-то каков?» «Наверное, доволен сейчас, что не придется делиться прибылью от контракта со мной». «Кстати, а вот мы и добрались до места». Карл, вновь открывший дверь в дом контрабандиста старого Бена, не смог сдержать улыбки при виде меня. «Смейся, смейся. Мне плевать, что ты обо мне сейчас думаешь. Для меня сейчас главное – улететь отсюда». «Вот это да!» Искренне восхитился Дарвус, когда увидел спрятанный в глубине дома тандыр. То есть, конечно же, тоннель с ожидавшим меня дипломатическим кораблем. «Неплохо вы тут устроились, ребята. Безопасники не жмут?» «Что за глупости, капитан?» – подчеркнуто расслабленно произнес Бен. «У нас хорошее прикрытие, да и к тому же имперская безопасность в таких отсталых мирах менее расторопна, так что можете не беспокоиться». «Класса Ринака-4!» – кивнул Дарвус, уже не слушая контрабандиста, и внимательно рассматривая корабль, что ему предстоит пилотировать. «Неплохая птичка, хоть и не новая!» «На ней в свое время летал дед нынешнего докона, неожиданно прозвучало знакомое имя. «Еще при Старом Императоре купил в свое время через поставное лицо на Калабризарском аукционе». Как же все-таки тесен мир, то есть империя Вели. Я даже и подумать не мог, что покину землю на корабле семейства Даконов. Впрочем, вряд ли это имеет особое значение. «Залезай!» – скомандовал мне Дарвус, а контрабандист прошелестел что-то вроде «приятно иметь дело». «Вылетаем через полчаса», – озвучил я свои условия Бену. Тут кивнул, не в силах возразить. «Пока корабль у меня в аренде», Он может хоть все три дня стоять в этом тандыре. И я сейчас, кстати, не отыгрываюсь на нем за заломленную цену. Просто именно в это время, насколько я помню, имперский флот Вели должен прорывать кольцо Гнарфов вокруг Солнечной системы. Выждем, чтобы не привлекать внимание как одной стороны, так и другой, а уже потом спокойно отправимся в путь. Но ожидание лучше провести, разумеется, в каюте Аренака-4, А не в этой странной компании. Так мне будет спокойнее. Надо лезть внутрь. Вот сразу видно, что корабль предназначался для перевозки влиятельных туш. Огромное мягкое кресло справа от капитанского, предназначенное для величайшей особы, в случае, если той захочется проконтролировать полет. И широкий диван позади, если дипломат не хочет сидеть перед панорамным стеклом. Я уж молчу про отдельную спальную каюту. Как говорится, все для людей, то есть для Вели, конечно же. «Так зачем ты сбегаешь с земли?» Как бы невзначай поинтересовался Дарвус, ловко подготавливая кораблик ко взлету. Дух приключений, пожал я плечами, и космический волк ядовито расхохотался, явно прикидывая размах бюджета моей тяги к авантюрам. А еще Дарвус... Есть такое подозрение, прекрасно понял, что на самом деле мной движет. Видать, тайно бегать с планеты на планету ему тоже доводилось. И вот, наконец, прошло полчаса. Аренака-4 задрал нос вверх, целясь в медленно открывающийся люк в крыше дома контрабандиста. Сейчас Бен подготовит нам пространство для маневра, И на то, чтобы покинуть мою родную планету, нам потребуется ровно три секунды. В противном случае, если мы задержимся, сбежать уже не получится. На вырваться из атмосферы корабль мгновенно слетятся перехватчики. Три, два, один. Я не успел даже рта раскрыть, как Дарвус рванул ввысь». Стартовали мы почти в полной тишине, лишь было слышно, как работают сервомеханизмы приборной панели. «Дарвус» выводил корабль на орбиту так буднично, словно последние лет десять только и занимался, что катал дипломатов на таких вот «Аринака-4». За панорамным стеклом все смешалось в единую кашу. Меня даже чуть не вырвало с непривычки. А потом, буквально в последние пару-тройку секунд, я готов был поклясться, что видел – как наш корабль выскочил из полупрозрачной горловины длинного тоннеля. Вот, значит, как выглядят эти три секунды тишины в реальности из кабины корабля. Около часа, может даже меньше, мы потратили на то, чтобы покинуть Солнечную систему. Сразу прыгать было нельзя, чтобы нас не засекли, и Дарвус включил гипертягу. Пространство вокруг размазалось, периодически то и дело срабатывали автоматические щиты, видимо отбивая попадавшиеся нам по пути частицы. Вот оно, преимущество дипломатического транспорта. Тут даже в живой батарейке необходимости не было. От скуки я даже решил в спокойной обстановке испытать бон, однако техник не хватало ни для чего серьезного, а потом меня и вовсе врубило. Не знаю, как так получилось. Похоже, все треволнения этих двух дней, включая сражение на складе Вартакона и столкновение с Катоном Блаком в больнице, меня всерьез вымотали. А еще Света разбудило ранним утром, так что ничего удивительного. Дарвус как раз поместил корабль на орбиту в Ларса и проводил подготовку ко входу в атмосферу. Все грамотно делает по правилам. Сразу нырять нельзя. Садиться комфортнее всего по дуге с постепенным торможением. Так, а это я откуда знаю? Я же раньше даже не задумывался над такими деталями. Может, эта память ко мне начинает возвращаться? Не обращая внимания на сбоящий компенсатор перегрузок, все-таки корабль у старого Бена оказался в неидеальном состоянии. Я попытался вспомнить еще хоть что-нибудь. Тщетно. Видимо, по заказу амнезия все-таки не проходит. А жаль, я уж было обрадовался. «Садиться по тем же координатам, что ты мне дал?» – уточнил Дарвус, даже не глядя в мою сторону. «Ничего? Не поменялось?» Я коротко ответил, подтверждая. «Нормальные пираты всегда идут в обход, как пелось в одной мудрой песне».